Быстро ему отвечала богиня Верховная Гера, «Землю колеблющий. собственным разумом сам размышляй ты, должно ли избавить тебе или оставить троянца Энея пасть под рукой Ахиллеса Великого, как он не славен?» Мы, Посейдаун, богини и я, и паллада Афина тысячу крат перед всеми бессмертными клятвой клялися, Трое сынов никогда не спасать от грозящей напасти, даже когда Илион пожирающим пламенем бурным, весь запылает зажженный цветочкой храбрых Донаев. Геры, услышавший речь, посейдан земли колебатель встал, устремился сквозь шумную битву и трескат оружий к месту, где храбрые Эней и герой Ахилес подвязались.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 Многие толпище воинов, многие толпища коней быстро Эней перепрянул рукой божества устремленной. Он долетел до пределов кипящего битвую поля, где ополчение кавконов готовились двинуться в сечу. Там Анхизиду предстал посейда он колеблющий землю и к нему возгласил, устремляя крылатые речи. Кто из бессмертных Аней тебя ослепил И подвигнул с сыном Пелеевым бурным Сражаться и мериться боем? Он и сильнее тебя, и любезнее жителям неба. С ним и вперед повстречавшийся, Вспять отступай перед Грозным. Или судьбе вопреки не зайдешь ты в обитель Аида, после, когда Ахиллес рокового предела достигнет, смело геройствуй Эней и в рядах первоборных сражайся, ибо другой Захеин с тебя не похитит корыстей. Так Посейдон, заповедав, на месте оставил Энея. В то же мгновение бог от очей Ахиллеса рассеял облак чудесный.